Взгляд последнего был прикован к бомбе, но, тем не менее, он поднял глаза на Рауля, кивнул и побежал в туннель. Что касается до гиганта, тот все же вынул цифровую камеру, сделал несколько быстрых снимков и, сунув от брата в карман, тоже побежал к выходу. 0.0.19. Когда он добрался до входного бассейна, Курта уже не было. «Рауль!» — окликнул его чей-то голос.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 Он сокрушенно покачал головой. В душе Рауля бушевала неукротимая ярость. А потом вода всколыхнулась, и послышался глухой гул, словно где-то неподалеку проехал грузовой поезд. Черный проем туннеля изнутри осветился рыжим светом, который почти сразу же угас. Все было кончено. Рауль закрыл глаза. У него нет практически ничего, что он мог бы показать своим хозяинам. Орден дракона оторвет ему яйца, может быть, еще кое-что. В голове мелькнула мысль, а если он сейчас просто уплывет и исчезнет? Его деньги хранились в трех разных швейцарских банках, но нет, на него устроит настоящую охоту. И рано или поздно обязательно найдут. И тут внезапно ожил наушник Рауля. — Тюлень один, тюлень один! — «Это медленный буксир!» Рауль открыл глаза. Его вызывали с судна, которое должно было их забрать. «Я тюлень один!» Мрачно ответил он на условные позывные. «Докладываем! У нас на борту появились два новых пассажира!» Рауль нахмылся. «Объясните подробнее!» — приказал он. «Женщина, которую вы знаете!» «И американец!» Рауль сжал раненую руку в кулак. От морской воды ее нещадно щипало, грудь жгло огнем. О таком подарке он не мог мечтать. 15 часов двадцать две минуты. Грей, словно тигр в клетке, метался по одному из номеров отеля, который заблаговременно забронировал для них Монг. Этот номер располагался на верхнем этаже отеля Корниш. Грейк, Кэт и вигр приехали сюда всего двадцать пять минут назад. Окна балкона выходили на махину из стали и стекла новое здание Александрийской библиотеки.